Глава 2. Методы усиления когтей и молота Так получилось, что в наше время звездные когти достались врагам, поэтому мы так и не узнали, что у них за метод усиления. Может, расскажете? Чего? На Афуме. Маморо уставился на меня. Ты такой сильный, при том, что не знаешь метод когтей? Ну? Я обязан, что ли? Да нет. «У меня вопросов к твоей силе нет с тех самых пор, как ты сказал, что этот мир объединился с миром меча, и вы получили все их методы усиления. Кажется, ты забыл, поэтому напомню. Прямо сейчас их методы у меня не работают». Я потерял примерно половину методов усиления. Как я это определил, да из разговоров с Реном. Я сейчас могу использовать только методы считая лука, а он меча и копья. Вот почему нам все это время приходилось действовать слаженно, Усиливая друг друга с помощью цы навыков, чтобы не казаться слишком слабыми. Можно сказать, что во многом тянуть прежний уровень не помогает метод усиления кнута. Не буду исключать, что меня может до сих пор поддерживать и метод зеркала. В любом случае, метод молота и когти нам нужны позарез. Даже странно, что я до сих пор не спросил о них умамуру. И несмотря на этот так силен, жуть какая! Филория зловеще засмеялась. Решив, что она вновь дурачится, я покосился на нее. Девушка тут же вздрогнула и выпрямилась. Метод усиления кнута – это мастерство навыков, объяснила Маморо. От использования одних и тех же навыков у них растет уровень, что улучшает их. Например, могут понизиться затраты духа, как-то измениться эффекты, увеличиться сила, сократиться время восстановления, пояснила Филория. Мастерство навыков значит. Я открыл список навыков и действительно. как только я осознал метод когтей, рядом с каждым навыком появилась по шкале. Все понятно, чем больше я ими пользуюсь, тем удобнее они становятся. О, система учла и то, что я пользовался навыками все это время. Особенно высокий уровень она присвоила кан дритшилду и счету метеора, потому что я включал их больше всего. Нужно будет посмотреть, как эти навыки изменились от резкого повышения уровня. Помимо них, метод заметно сказался на флоутшилде, который я тоже вызывал довольно часто. Увы, в этой эпохе этот метод повлияет лишь на героев этого мира, Рен уже до полной коллекции не хватает, вроде бы то пора. Насчёт метода молота ничего не знаете? По легенде оружия. В нашу эпоху никаких легенд о методах усиления оружия нет. Их стерли из истории. Впрочем, если Маморо знает про метод молота, то этого достаточно. Я постарался представить, как должен выглядеть синтез оружия. Вроде бы это не слишком сложно. Иными словами, ты можешь переносить самые полезные особые эффекты с одного оружия на другое. Думаю, это надо проверить на самом развитом из моих счетов, Панцирь Лингуя. Панцирь Лингуя стоит из 100. Способность освоена. Бонус экипировки. Навык East Float Shield. Reflect Shield. Особый эффект. Гравитационное поле. Восстановление души Кей. Похищение магии Кей, гравитационный выстрел Кей, усиление регенерации, сопротивление магии сильное, устойчивость к молниям, иммунитет к вытягиванию духа, поддержка магии, поддержка заклинаний, растущая сила, особый специальный эффект щит метеора, лингуй. Зачарование предмета уровень 10, повышение показателя защиты 15%. А в самом конце 6 кружечков. Ага, внизу появились кружочки. Видимо, это и есть метод молота. Кстати говоря, щит милосердия существует в своей особой категории, и использовать его для синтеза не получится. Его даже усиливать нельзя. Однако он влияет на все другие щиты. Можно считать, что частичка щита милосердия есть в любом, даже самом слабом щите. Ладно, попробую посадить в один из кружков щит пожирателя душ, что ли. Кстати, одно из сходств панциря лингоя и щитом милосердия — эффект поддержка заклинаний. Как и посох подонка, он ускоряет использование магии. Кроме того, этим же занимается личность мадракона, который он подсадил в мою голову. Благодаря этому я сейчас использую liberation магию вдвое быстрее, чем раньше. Ну а что-то я отвлекся. Даёшь синтез щитом Пожирателя Душ. Панцирь Лингуя 100 из 100. Способность освоена. Бонус экипировки. Навык S-Float Shield. Reflect Shield. Особый эффект. Гравитационное поле. Восстановление души Кей. похищение магии Кей, гравитационный выстрел Кей, усиление регенерации, сопротивление магии сильное, устойчивость к молниям, и иммунитет к вытягиванию духа, поддержка магии, поддержка заклинаний, растущая сила. Особый специальный эффект – щит метеора Ленгой, зачарование предмета уровень 10, повышение показателя защиты 15%, пожиратель душ – 5 кружочков. Ага, у щита пожирателя душ сбросились усиления – Я попробовал добавить еще несколько усиленных щитов, но какое-то ограничение не позволяло продолжить. Видимо, второй щит должен быть достаточно сильным? Что-то пока не очень получается. Глаз зацепился за рефлект шилд в описании панциря Ленгуя. Что-то я этим навыком совсем не пользуюсь. Вообще, этот навык позволяет временно добавить контратаку любому щиту, у которого ее еще нет. Вот только обычно я пользуюсь либо панцирем Ленгуя, либо истинным щитом магического дракона, у которых и без того прекрасные контратаки, так что от этого навыка толку нет. Поправка. еще я начал пользоваться гневным щитом, потому что он стал более-менее управляемым. В общем, навык политься без дела, не был бы он таким узкоспециализированным, с его помощью нельзя, например, продублировать уже имеющийся эффект. Хотя много ли вообще толку от контратак? Мне ведь все равно не потягаться силой Рафта -Рена. Единственное, на что я могу надеяться... Это на дополнительные эффекты от контратак, но в большинстве своем враги хорошо защищены от яда, паралича и так далее. К тому же я часто останавливаю атаки щитом Метеора, в этом случае никакие контратаки не срабатывают. Кстати, на меня ведь до сих пор действует сила кланового зеркала. Думаю, оно тоже оказывает какое-то влияние на щит. Это видно хотя бы потому, что мне порой открываются новые зеркала. Кроме того, в статусе заметные эффекты усиления, которые я проводил по его методу... Поэтому мои характеристики несколько выше, чем у Ренора, Рафталии и Фаура, По крайней мере, выше тех чисел, которые они называли. Будь у нас сыцкие, мы могли бы окончательно убедиться, что оружие из мира Кедзуны продолжает влиять на нас. Кстати, на Рафталию сейчас действует рыбацкое оружие, драгоценный камень, катана, зеркало, гарпун и книга. К сожалению, отключился ярлык, очень похожий по своим свойствам на кнут. Однако уже выполненные им селения еще в силе, к тому же они не конфликтуют с селением кнута. Однако Рафталя добавила, что коэффициенты усиления серьезно пострадали. Ладно, вернемся к методу молота. Насколько я вижу, синтез можно отменять, однако на щите пожирателя душ появился какой-то счетчик оставшихся попыток, который показывал две из трех, что если не закончится. Маморо, у меня на щите какой-то счетчик. А если он обнулится, не сможешь переключаться на этот щит. Восстановить заряды можно, впитав те же материалы, из которых открылся щит. Так и знал, что надо ожидать чего-то подобного. Вообще система синтеза довольно глубокая. Иногда в результате получается оружие, которое нельзя получить иначе. Оу. Мне вспомнился один известный рогалик. Вероятно, речь про Мистери Данжен. В котором можно получить оружие, сдавая усиленные клинки кузнецу. Особенно самый сильный меч той игры, который получается при синтезе по особым правилам. Но, вы сейчас о мечах мечтать не приходится. Синтез доступен только мне, а не Рену. Вот бы как там забить слоты тяжеловесом, и можно будет не беспокоиться о еде. Ты о чем? С таким щитом можно было не беспокоиться об эффектах, которые уменьшают желудок игрока. Ты про игру какую-то. Тип того. Я уже сталкивался с таким эффектом, как эволюция, но синтез может быть еще одним способом получить улучшенные версии имеющихся счетов. Скорее всего, для этого лучше подойдут щиты, максимально улучшенные с помощью материалов по одному из методов лука. Филория вдруг гордо вскинула голову и приключила когти. Теперь они выглядели как драконьи пости. Вот, эти я синтезировала из нескольких видов когтей с прибавками на урон по драконам. хе хе Складывать подобное с подобным — верный способ нарастить силу и сгустить тьму. Ага, понял. В целом меня радует мысль о том, что некоторые сочетания щитов могут создать новое оружие. «А-а-а, и это все, что ты хочешь сказать? Филория, не ожидай, что Нафуми будет тебе подыгрывать. Этот человек настоящий эксперт в том, чтобы игнорировать кривления остальных. У нас разделение обязанностей. Я игнорирую, Рафталия комментирует. Так что шутки советую адресовать ей. С этой мысли я повернулся к своей самой верной спутнице. Нафуми сама, не сваливайте на меня эту работу, я не хочу ей заниматься. Откровенно говоря, общение с Филорией меня уже вымотало. Но можно хотя бы порадоваться тому, что я разжился ценной информацией. Подводя итог, клановый молот оказался в некотором смысле кузнечным оружием. Ничего не скажешь, легко запоминается. Вопрос только в том, какие комбинации щитов подают надежды. Разумеется, я попытался скрестить гневный щит и щит милосердия, но ничего не вышло. Нулевой щит тоже ни с чем не сочетается. Очевидно, нестандартные щиты в этой системе не участвуют. Думаю, в таких условиях правильнее всего будет скрещивать панцирь Лингуи и истинный щит магического дракона. Базой для всех моих опытов будет панцирь Лингуя. Сдаётся мне крайне мощный щит получился бы из смеси щитов всех зверей защитников, но жаль, что мне это не светит. На самом деле Гаэлеон при желании мог бы стать инлуном, но нам бы тогда пришлось с ним сражаться. Так что лучше, наверное, махнуть рукой, или хватило бы чешуйки Гаэлеона. Мне вспомнились рассказы о том, что Мадракон в свое время был запечатан не хуже зверей защитников. Возможно, какая-то совместимость между драконами и другими важными монстрами быть должна. Впрочем, пока что мне для опыта хватит и щитов из останков Лингуя и Фанхуана. Итак, прибавив истинный щит магического дракона, я открыл у панциря Лингуя два новых эффекта: чешуя дракона и магический выстрел Кей. Однако это не значит, что все контратаки срабатывают одновременно. Их нужно выбирать так, что в битвах теперь появится еще один стратегический элемент. все таки трудно привыкнуть к прошлому. Как же рад, что считавшиеся утраченными методы усиления так легко и просто обнаруживаются снова. Кстати, какое последнее клановое оружие? У Харун кнут, у Филории когти, где-то есть молот. Однако должно быть и четвертое. Мы думаем, что это повозка. Повозка? Так и знал, что это она. Та самая, которая в нашем мире владеет Фитория. Уверена, все сто. Одно только не ясно, почему Фитория скрывала от нас правду. Какой у нее метод усиления? Неизвестно, потому что у нее было так мало обладателей. Даже арбитр разводит руками и не понимает, как оружие может быть настолько привередливым. Серьезно? Можно я заберу назад слова о том, как в прошлом все легко и просто? Получается, что и эссенция этого оружия такая же подозрительно скрытная, как и будущая обладательница повозки? Как вернемся, вытрясу из Фитории метод. «Нам нельзя постоянно полагаться на силу на Афуме и других наших гостей. Нужно поскорее найти достойного обладателя Молота», — заявил Мамору. «А я чувствую в себя новую силу и готова пустить ее в дело, но сначала встречусь с остальными». Филория помчалась вперед, расставив руки в стороны, будто крылья самолёта. Её характер напоминает мне Фира. «Может быть, ты для начала познакомишься с нами?» — спросила Мелти. «Ой, точно!» Филория торопливо пожала всем руки, завершая знакомство. Вот так прошло возвращение в мир живых Филории, девушки с характером Филориала. Как только мы вышли из лаборатории, к нам сбежали дети Мамору. «Сестрица Филория!» «Да, я вернулась. Надеюсь, вы все хорошо себя вели?» Филория приняла ту же позу, в которой впервые появилась. «Ага! Бессовестные вронишки! Мои глаза так просто не обмануть!» «Па! Сестрица Филория злится!» Решив, что их сейчас будут ругать, дети развернулись, собираясь бежать. Однако Филория мигом встала на их пути и обвела взглядом. «Она точно сердится?» Вдохнув и выдохнув, Филория положила руки на головы детей и ласково, но строго сказала. «Я понимаю, что вы чувствовали, но вы должны останавливать Мамору, когда он заходит слишком далеко. Но мы хотели помочь ему. Тем не менее, я совсем не обрадовалась, когда узнала, что стало с вашими телами». «Ну что сделано, то сделано. Так что больше эту тему не поднимаю». «Я понимаю, чья это вина. Возможно даже, что эти исследования были ключом к развитию Шильтрана, но они плохие. Ими нельзя гордиться, поняли?» «Да». Филори улыбнулась и потрепала приунывших детей по волосам. «Ну а теперь пришло время захватить мир с помощью пробудившейся в нас силы!» «Да!» «Мы точно можем доверять Филори?» «Потому что такое чувство, будто в ней смешались две противоположные сущности». Благородного героя, который свято чтит мораль, и беззаботной дурочке, которая не думает о последствиях. Наверное, ее можно считать такой же непостижимой, как Садина. Во время разговора к нам из двора замка вышли Рейн и Сейн. «Я-то думала, что за шумиха? Вернулась все таки «А, госпожа Рейн, это вы?» Весь настрой Филории куда-то подевался. Она обратилась к Рейн, словно официантка, к постоянному гостю. При этом у неё дернулся глаз. Кажется, Филория недолюбливает эту девушку. Что значит, госпожа и вы? Я твоя родная сестра. Рейн схватила Филорию и утопила ее голову в своей груди. «Ва-а-а! пусти меня, сиска демон. Я и не замечал, что у Рейн настолько большая грудь. Мне казалось, она где-то на уровне Рафталии Садины, и, разумеется, гораздо крупнее, чем у плоских Малтиефира. Хм, но отсюда следует, что Рафталия тоже объемистая, хотя к черту такие мысли. Зачем вообще думать о груди? Скукотища одна. Пока я молча думал о своем, Филория вырвалась из плена, словно опытный дзюдоист, и сразу отпрыгнула. «Ты едва не вернула меня в загробный мир, коварная Брейв из параллельного мира!» Снова захотелось спросить Мамору, что он нашел в этой девушке с переменчивым характером. «Да уж это хорошо, что ты разговариваешь как прежде, но и твоя любовь к театральности ничуть не изменилась». «Да, госпожа, Рейн, когда вы соизволите вернуться в ваш мир?» «Да что ты так с сестрой общаешься?» Рейн вновь попыталась заключить Филорию в объятия, но та предупредительно вскинула руки. Девушки, выжидающие, следили друг за другом. Из-за поднятых рук они напоминали двух медведец, которые безуспешно угрожали друг другу. Эта земля — дом моей души, и я бы предпочла, чтобы сомнительные личности поскорее ушли во своясе. Ясно одно. Филория недолюбливает свою сестру. В этом я её понимаю. Я бы и сам предпочел не общаться с этой извращенкой. Она — постоянный источник грубости в мой адрес, Поэтому мне легко представить, что Филории до призыва в этот мир приходилось очень несладко. Однако я начал понимать эмоции Селдины и Сейн. Видимо, старшие сестры, они в большинстве своем именно такие. Хотя я продолжал лелеять надежду, что просто столкнулся с тремя исключениями, а реальность не настолько жестока. Но ну что ты, Филория? Рейн тоже переживала за тебя. Не надо считать ее злодейкой. У Коризненно вмешался довмешал самомору. Ну ладно, прости! Филория поморщилась, но руки опустила. «Надеюсь, это было искренне. Ну что, я так поняла, ты разговаривала с детьми? Ага, надо было их пожурить. Далеко не каждый заслужил мою похвалу. Мои все здесь сообщники в том, что творилось в лаборатории. И мы нисколько не сожалеем. Ладно, закроем эту тему. Кто это рядом с тобой? А, это Сейн. Она из нашего мира, но попала сюда из будущего вместе с Нафуми. Она говорит, что в будущем наш мир погибнет». Сейн Хмуро следила за разговором Филории Рейн, но когда речь зашла о ней, она достала швейное оружие, а затем протянула руку: Я Филория, Брейв Клоис из Дарк Брейвов! Очень приятно! Сейн посмотрела на меня, не понимая, как реагировать на эти слова. Я взглядом попросил вести себя как обычно. Сейн, герой шитья будущего, хотя в последнее время меня уже не считают героем. Когда мы сражались с самопровозглашённым богом, он даже не стал рассматривать Сейн как героя. Все из-за того, что клановое оружие погибшего мира теряет силу. Однако в последнее время Сейн научилась разговаривать без пропусков в речи, вызванных ошибками функции перевода. «В ее время умения, которыми пользуется Рейн, уже утеряны. Вот поэтому Сейн у неё учится», — пояснил я. Филория наклонилась к Сейн с таким видом, словно не поверила своим ушам. «Что?» «Неужели ты умудряешься так долго её терпеть? Её бред не слушать? Это ж повеситься можно!» Я еле удержался от того, чтобы не крикнуть «Кто бы говорил!» Сейн посмотрела на Филорию непонимающим взглядом. «Сейн и сама болтушка. Она много рассказывает о себе», — сказала Рейн. «Кстати и правда, если уж Сейн начала говорить, ее не остановить. К тому же у двух девушек из одного мира наверняка много тем для обсуждения». «Правда?» Тогда я попробую с ней поговорить. Интересно, как там она в этом времени. Хе-хе-хе. Даст не зайдут на меня откровения про будущего. Вторая половина реплики меня встревожила, но я решил промолчать. В конце концов пусть делает, что хочет, лишь бы вреда не было. Рейн, ты ведь хорошо разбираешься в магии, Может, получишь ее. А то меня одной кажется не хватит, чтобы научить ее световым крыльям. Не называй меня этим ложным именем. Ах, и тяжело учить Дарк Брейва, ведь её сестра так беспомощна. «Да будет так, хуже не станет!» «О? Филория готова учить Сейн магии их мира? Думаю, от этого она станет гораздо сильней». «Тогда пусть остаются здесь и занимаются дальше?» – предложил я. «Нет, нафуми, я думаю, сначала ей все таки нужно дойти до твоей деревни и познакомиться с Наталией», – ответил Маморо. «Понятно. Да и полдень уже прошел. Заберем килу остальных, пообедаем и заодно разберемся с делами». Мы отыскали команду кил, которая занималась нашим магазином в столичном городе, и дружно вернулись в деревню.